Клу всегда в ком-то нуждался, — продолжала она. — В жизни не видела более зависимого человека. Майрон, понимающе кивнул. — Сначала мне это нравилось, ну, то, что я ему так нужна. Но в конце концов я просто надорвалась. Она устала, посмотрела на Майрона. — Сколько раз мы вытаскивали его из передряг? — Без конца, — признал он. — Мне тут пришло в голову. Она выпрямилась в кресле, и ее взгляд немного прояснился. Может, мы сами оказали ему медвежью услугу. Если бы Клу не знал, что мы в любой момент придем на помощь, возможно, он сумел бы измениться. Наверное, мне надо было выгнать его еще несколько лет назад. Тогда он сразу взялся бы за ум и был бы теперь жив. Майрон промолчал, хотя мог бы возразить, что она противоречит себе. Ведь в конце концов она его все-таки выгнала. И он сразу погиб. — Ты что-нибудь знала про двести тысяч долларов? — спросил Майрон. — Услышала об этом от полиции. — Не в курсе, куда они делись? — Нет. — А зачем они ему понадобились? — Тоже нет. Она говорила отрешенным голосом, блуждая взглядом по комнате. — Может быть, для наркотиков? — В газетах писали, в его крови обнаружили героин, — заметила она. — Потому и спрашиваю. — Раньше Клу его не употреблял. Я знаю, героин стоит дорого, но все-таки двести тысяч это слишком. Вот именно, подумал Майрон. Может, у него были проблемы? Бонни вопросительно посмотрела на него. Я хочу сказать, помимо обычных, пояснил он. Крупные долги, азартные игры или что-то вроде того? Возможно. Но тебе об этом неизвестно? Она покачала головой, все еще глядя куда-то за его плечо. Знаешь, о чем я думаю? О чем? «Вспоминаю первый год Клу в профессиональной лиге, класс А в Бизонах Новой Англии, сразу после того, как он попросил тебя заключить контракт. Помнишь?» Майрон кивнул. «На этот счет мне тоже кое-что пришло в голову». «Что?» «Это был первый раз, когда мы все бросились ему на помощь. Звонок поздней ночью». Майрон с трудом проснулся и нащупал трубку. Клу был почти невменяем. Он кричал и плакал. Они ехали втроем, Клу, Бонни и его старый друг под юку Билли Ли Пелмс, кетчер из «Бизонов». Все трое были пьяны, Клу врезался в столб. Билли Ли отделался ушибами, а Бонни увезли в больницу. Клу, не получившего ни одной царапины, тут же арестовали. Майрон взял пачку денег и помчался в западный Массачусетс. «Да, помню», — отозвался Майрон. «Накануне ты заключил для Клу выгодную сделку по рекламе шоколада». Вождение в нетрезвом виде — скверная штука, а авария с пострадавшими — полный крах карьере. Но ну, мы о нем позаботились. Подмазали кого нужно. Билли Ли и я дали показания, что нас подрезал какой-то грузовик. Мы спасли его задницу. А теперь я думаю, правильно ли мы поступили. Может, для Клу было бы лучше, если бы он хоть раз получил по заслугам. Может, тогда ему надо было сесть в тюрьму, а не выйти сухим из воды? Он бы не сел в тюрьму Бонни. Все, что ему грозило, — это временное лишение прав, плюс пара недель общественных работ. Неважно. Жизнь — это концентрические, расходящиеся круги. Какой-то философ сказал, что каждый наш поступок меняет мир, даже самый мелкий. Ты вышел из дома на пять минут позже, поехал по другой дороге, и твоя жизнь полностью изменилась. Я не утверждаю, что все обстоит именно так, но когда дело касается важных вещей... По-моему, это происходит сплошь и рядом, круги расходятся дальше. Хотя, может, все началось еще раньше, когда он был ребенком, в детстве, в тот первый раз, когда понял, что умеет бросать маленький белый шар быстрее других, и это дает ему какие-то особые права. А мы только продолжили то, что началось в тот день, или перевели на новый взрослый уровень. Клу уверовал, что кто-нибудь всегда его спасет. Мы так и сделали». Вытащили его той ночью, а потом пошли драки, пьянки, наркотики и прочее. Думаешь, убийство было неизбежным результатом? — А ты нет? — Нет, — покачал головой Майрон. — Я думаю, виноват тот, кто всадил в него три пули, и точка. В жизни не все так просто, Майрон. Зато в убийстве просто. Что не говори, а кто-то его убил. Вот почему он умер». Не потому, что мы не остановили его страсть к саморазрушению. Кто-то в него выстрелил. И виноват он, а не ты, не я и не люди, которые о нем заботились. Может, ты прав, неуверенно», — неуверенно произнесла Бонни, помолчав. Ты не знаешь, почему Клу ударил эспирансу? Она покачала головой. Полиция меня тоже об этом спрашивала. Не знаю. Может, был под кайфом? А в таких случаях он агрессивен? — Нет, но, похоже, у него был сильный стресс. Может, его взбесило, что она не хотела говорить, куда ты уехал. Снова накатила волна вины. Майрон подождал, когда она схлынет. — К кому он еще мог обратиться, Бонни? — То есть? — Ты говорила, он всегда зависел от других. Меня в городе не было. Ты с ним не разговаривала. К кому он мог пойти? Она подумала, потом ответила, — Не знаю. Каким-нибудь друзьям, товарищам по команде? Вряд ли. Как насчет Билли или Липелмса? Она безразлично пожала плечами. Майрон задал еще несколько вопросов, но не услышал ничего вразумительного. Наконец Бони взглянула на часы. «Мне пора к детям», — произнесла она. Майрон кивнул и встал с кресла. На этот раз Бонни его не остановила. Он обнял ее, и она крепко прижалась к нему. «Окажи мне услугу», — шепнула Бонни, — Говори, освободи свою подругу. Я понимаю, почему тебе это нужно. Мне бы тоже не хотелось, чтобы она села в тюрьму за то, чего не делала. Но на этом пусть все и закончится. Не понимаю. Майрон отодвинулся. Я же сказала, ты благородный парень. Он вспомнил про семью Слоутер и чем все закончилось. У него заныло в груди. Это было давно, возразил он тихо. Ты не изменился еще как. Ты по-прежнему жаждешь справедливости, ищешь правду и следуешь долгу. Майрон промолчал. Клу этого не понимал, добавила Бонни. Он не отличался благородством, но он не заслуживал смерти. Она накрыла его руку своей ладонью. Спаси свою подругу, Майрон, и отпусти Клу. Глава десятая Майрон сел в лифт, и поднялся двумя этажами выше в мозговой центр Lockhorn security and Investments. В залитом ярким светом зале беспокойно сновали измученные белые мужчины, попадались также цветные и женщины, и с каждым годом их становилось все больше, но, увы, правильное равновесие все еще не было достигнуто с прилипшими к уху сотовыми телефонами, которые казались неотъемлемой частью их системы жизнеобеспечения. Шум и размеры помещения — Напоминали Майрону казино в Лас-Вегасе, разве что прически тут были получше. Кто-то кричал от радости, кто-то корчился в агонии, бросали кости, крутилась рулетка, сдавались карты. Люди то и дело смотрели на электронное табло с котировками акций, пожирая их жадным взглядом, словно игроки в ожидании счастливой карты, или древние израильтяне, которым Моисей притащил стопку новеньких скрижалей.